Я положил руку ей на плечо, отодвинул ее в сторону и вошел. Но вместо того, чтобы двинуться налево в комнату Кросса, я свернул направо, миновал кухню и открыл дверь в гараж. Там достал с полки дело о похищении и убийстве Антонио Маркуэла, которое раскрыли Кросс и Дорси. Вернувшись в дом, я не застал Дэнни, но Лоутон ждал меня. — Гарри, тебя постоянно по телеку показывают! — На экране был мой дом, снимаемый с высоты птичьего полета. Я видел полицейские, репортерские машины, стоящие перед домом на улице, черные мешки на трупах, снующих туда-сюда людей. Ничего этого я смотреть больше не желал и выключил телевизор. — Ты спокойно наблюдаешь за тем, что произошло по твоей милости? — Кария, я... Где она? — Ло. — Кто? — Кто? Она, о чем ты? Не ври. Ты прекрасно понимаешь. Изображал куклу, а сам дергал за ниточки. Гарри, пожалуйста, молчи. Ты хотел отомстить им. Выбрал для этой цели меня. Ну что ж, я оправдал твои надежды. Разделался с ними со всеми. Кросс молчал и глядел в сторону. «Я хочу от тебя только одного». — Знать, где ты и Джек бросили Марту, Геслер. Я хочу похоронить ее по-человечески. Он по-прежнему молчал. Я начал листать дело Маркуэла. Сначала я сам ничего не понимал, пока мне не подсказали. Подсказала та, которую я учил. Именно она сказала, что это были полицейские. Четырем подонкам не удалось бы так легко с ней справиться. Я сделал жест в сторону телевизора. Они захотели меня достать, и вот что получили. Я нашел, наконец, карту грифит парка и стал ее разворачивать. Пролежавшая в сложенном виде пять лет, она потрескалась на сгибах. Место, где было найдено тело Антонио Маркуэлла, помечено крестиком. Бензин всегда являлся проблемой. Да, кто-то использовал ее кредитную карточку. и залил себе столько бензина, сколько не вмещал бак ее машины, это была ошибка Ло, непростительная ошибка. ФБРовцы подумали, что это был грузовик. Но это оказался не грузовик, а Краун Виктория, мощный полицейский перехватчик с большим объемом топливного бака. И осторожно развернул карту огромного горного парка. Какое множество извилистых дорог и троп. Вдоль бронсон каньона пролегало главное шоссе. От него отходила пожарная дорога, ведущая в те места, где когда-то был карьер, откуда добывали камень для железнодорожных насыпей по всему западу. Теперь там сплошные проломы, тоннели, пещеры. По-моему, вы поехали за ней из Уэст туда, да, Лоб? Потом на перевале остановили ее в укромном местечке. Она видела ваш краун Викторию, мигалку, и не подозревала об опасности. Вы запихнули ее тело в свой багажник и направились в аэропорт. Один из вас вел ее машину, которую вы там оставили, та еще вы стукнули ее автомобиль, а другой или о придорожный столб, чтобы сбить следствие со следа. Потом. Из аэропорта двинулись за город и заправились на ее кредитную карточку, опять, чтобы замести следы. А уж оттуда помчались в намеченное место. Кто из вас сделал это, Ло? Кто отнял у нее единственное, что было — жизнь? Кросс молчал, Почему я и не ожидал ответа. — А, вы отправились туда, где никому в голову не придет искать Марту Гестлер. верное место, куда вы в любой момент могли приехать. Она была вашим козырем в игре с Лайнусом. Она, ее компьютер. попади Гестлер с компьютером в руки следствия Лайнуса пришлось бы плохо. Я помолчал, давая Кроссу возможность возразить, назвать меня лгуном и клеветником, послать меня к чертовой матери. Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Все, казалось, идет как по маслу, да, Ло? В тот день в баре у Наты вы должны были ударить по рукам и поделить денежки. Только вот у Саймонсона имелись иные соображения.